20 июля узники были переведены в Пермскую тюрьму. Это было ужасное время. Многие погибли, кто содержался здесь. Смирнов показывает. Голощёкин, я видел в Пермской тюрьме. Я видел его два раза. В первый раз он был в тюрьме с сопровождением каких-то других комиссаров, обходил камеры, был у наших. Я положительно знаю, что в этом посещении решался вопрос о том, кто будет расстрелян. Голощёкин был главным лицом в этой комиссии. Во второй раз он был у нас в Камиле в сопровождении какого-то местного комиссара, и этот комиссар делал Гимову Глащёкину доклад, какие арестанты и за что сидят. Он был главным лицом. Роль Еровского в областной ЧК была очевидной. Откуда взялись те 10 человек, которые составляли новую внутреннюю охрану? Яким он объяснил? Еровский тогда же в первый день прибытия в дом Ипатьева в качестве коменданта спрашивал Медведева кто несет охрану внутри дома, то есть на постах номер один и номер два. Узнав, что внутреннюю охрану несут эти самые привилегированные из партии Авдеева, Юровский сказал, «Пока несите эту охрану на этих постах вы, а потом я потребую к себе людей на эти посты из чрезвычайной комиссии». Я категорически утверждаю подлинность этих слов Юровского о людях из чрезвычайной комиссии. «Действительно». Через несколько дней эти люди из чрезвычайной следственной комиссии и прибыли в дом Ипатьева. Их было 10 человек. Их имущество привозилось на лошадях. Чья была лошадь, кто был кучер, не знаю. Но только всем тогда было известно, что прибыли эти люди из чрезвычайки, из американской гостиницы. Обвиняемые Медведев, Якимов и Проскуряков называют этих людей латышами. В их устах это слово имеет однако несколько иной смысл. Главные вооружённые силы большевиков в Сибири составляли латышские отряды и австро-немецкие пленные. Они держались замкнуто, отчуждённо от русских красноармейцев. Последние противопоставляли себя им и всех вообще нерусских большевиков называли латышами. Большевик Медведев, стоявший в сибирской партии, актив, все даже партийные взносы отнюдь не считал себя большевиком. Он называл большевиками людей нерусских. Следствием оказалось установить, что из этих 10 человек пятеро были нерусские и не умели говорить по-русски. Еровский, знавший немецкий язык, говорил с ними по-немецки. На террасе Ипатьевского дома, где был пост номер 6, я обнаружил надпись на русском языке: "Номер 6. Вергиш Карау. 1918". 7. -й, 15. Кто-то, стоявший на этом посту за сутки до убийства, хотел увековечить своё имя, но запутался в слове караулил. Тогда он написал по-мадьярски. Осматривая сад Епатии, я нашёл здесь обрывок письма на мадьярском языке на имя Терезочки. Его писал весной 1917 года охранник Экспертиза пришла к выводу, что это письмо писано модернизированным немцем. Из остальных пяти один был русский и носил фамилию Кабанова. Другие четверо говорили по-русски, но их национальности я не знаю. Помощник Иродского Николин был, видимо, русский. Удалось точно установить, что он до переселения в дом Ипатьева жил в американской гостинице и был назначен ЧК, как и остальные 10 человек. В доме Ипатьева поселился отдел ЧК во главе с самым видным чекистом Юровским. Вот смысл перемены, происшедшей здесь, в первых числах июля месяца. Чем она была вызвана? В мае месяце близкие царской семье Толстые послали в Екатеринбург своего человека Ивана Ивановича Сидорова. Он отыскал доктора Деревенька, и тот сказал Сидорову, что царской семье живется худо. Тяжелый режим, суровый надзор, плохое питание. Они решили помочь семье и вошли в сношения. Сидоров с Новотихвинским женским монастырём, а Деревенька с Авдеевым. Было налажено доставление семье разных продуктов из монастыря. Их носили послушницы Антонина и Мария. Они показали. Антонина. После того, как стал этот господин Сидоров к нам ходить, однажды пришёл к нам доктор Деревенька. Я его видела сама. Он мне сказал, что у него Деревенька Был разговор с комендантом Ипатьевского дома Авдеевым, и тот дозволил в этот дом царской семье разные провизии доставлять. Я знала, что Иван Иванович должен был идти к доктору Деревенька относительно царской семьи. Вот после этого Деревенька к нам и пришёл. Ну, и тут матушка Августина приказала нам с послушницей Марией идти в дом Ипатьева и нести туда четверть с молоком. Мы её отнесли.